Глава шестнадцатая. Селектор коротко пискнул и раздался голос секретарши. «Госпожа, к вам почтенный Антон Кельмин?» «Я его жду, пусть заходит», — ответила Кира. «Вызывали, госпожа?» — спросил Кельмин, заглядывая в кабинет. «Да, да, заходи, Антон», — рассеянно отозвалась Кира Ройси в бумагах. «А, вот он где». Она положила перед собой какой-то документ, пристально взглянула на Кельмина и начала зачитывать официальным голосом. «Приказ господина. Антону Кельмину» сердце антона непроизвольно пропустил удар пункт 1 назначить все помеоществования в размере 10000 гривен в качестве компенсации физических моральных и имущественных утрат понесенных на службе семейству пункт 2 вычесть 5000 гривен в качестве штрафа за действие повлекшей вышеперечисленные утраты так вроде тебе все остальное семье Тауратника. спасибо госпожа с признательностью сказал кельмен «Благодари не меня, благодари господина», — строго сказала Кира. «Это он наказывает и награждает». Голос ее смягчился, она продолжила уже другим тоном. «Я тебе вот еще что хочу сказать, Антон. Прими дружеский совет, сделай выводы из происшедшего. Господин очень тебя ценит, но он больше не потерпит неподчинение приказу». «Я сделал выводы», — серьезно ответил кельмин «Этого больше не повторится, и все-таки спасибо, госпожа, за дружеское участие». «Хорошо, хорошо», – смутилась Кира, – «вот здесь распишись и может быть свободен. Деньги девочки на твой счет уже перечислили». Ночью опять, как всегда неожиданно, разыгралась метель, снега снег она насыпала порядочно. Коммунальщики расчистить дороги к утру, естественно, не успели, да они расчищали в первую очередь маршруты общественного транспорта. Словом, к князю я опаздывал, и по лестницам в Ярославовых палатах мне пришлось подниматься уже бегом. Решительно творив дверь княжеской приемной, я стремительно ворвался туда и не выскочил обратно лишь потому, что растерялся от неожиданности. В приемной стоял ор. Точнее, орал только князь, а его собеседник, здоровенный жрец с золотым знаком перуна на груди, гудел в ответ что-то несогласное. Секретарь князя спокойно листал какие-то бумаги, как будто происходящее было в порядке вещей. — Твой бог, покровитель князя и дружины, а ты что творишь, пес? — орал князь. — Не дело князя в божьи дела мешаться, — гудел в ответ верховный. — Так это ты в дела князя мешаешься, поросячий сын. Может, ты забыл, что в Пскове с христианами было? Так я могу и тебе что-нибудь такое устроить. — Воины не одобрит княже Ты из-за моих воинов не решай, — взвился князь. — Мои воины и Тору помолятся. Или ты думаешь, что твоему перуну замена не найдется? — Воины не одобрят, — упрямо настаивал жрец. А ведь верно говоришь, храбр, может, и не одобрит Вдруг согласился князь, внезапно успокоившись, а жрец немедленно насторожился, почуяв неладное. Да и за что Перуна изгонять? Это же не он лезет в государственную политику, а его жрец дурак. Проще у жреца убрать, вот, например, Кеннера попросить. Что, Кеннер, избавишь меня от храбр Перуна? Как прикажешь, княже, пожал я плечами. И не смотрите на меня так возмущенно, священный. Дворяне служат княжеству. Князь приказывает, дворянин исполняет. Пока я говорил, князь пристально смотрел на жреца, и на губы у него постепенно наползала злая усмешка. «Иди, храбр!» — сказал он насмешливо. «И если вдруг у тебя опять появится мысль устроить свои проповеди, то лучше сразу беги к Воиславу». Верховный хмурый посмотрел на меня, повернулся и вышел, не прощаясь. «Я, пожалуй, не вовремя, княжа», — сказал я. «Может, мне лучше позже зайти?» Князь только махнул рукой. «Заходи, что уж там!» — и добавил, обращаясь к секретарю. «Долемир, успокоительного сделай!» «Уже», — отозвался тот, протягивая бокал. Князь долго устраивался в кресле, морщись «Понял, что здесь было?» — наконец спросил он. «Понял, что тут не понять, — отозвался я. Затея Воислава еще отзывается». «Воислава!» — фыркнул князь. «Воислав тупой вояк, ему такую затею в жизни не придумать. Это дядюшка Твердислав затеял, вот уж тварь была улыбчивая. Ему новгородский престол не светил, пока я жив. Лествицы-то у нас со времен окаянного нет». Я уж и не верил, что выживу, думал, сумеет он меня отравить, в конце концов, или убийца подошлет. Но мне повезло. Как раз тогда Владимирское княжество стало выморочным. Большой сбор был, решали. Драчка была еще та, а кое-кто и в самом деле не выжил. Дядюшка там хорошо подсуетился, много обещаний раздал, но у нас на Владимир и права тоже кое-какие были. В общем, сумел он все-таки получить Владимир на княжение. Я уж думал, что все, можно про него забыть и жить спокойно, а он-то, оказывается, про Новгород совсем не забыл. 40 лет все это готовилось понемногу. Хорошо, хоть сам Твердислав не дожил. Уж он-то бы маху не дал. Воеславу все ж до папаши далеко. Князь говорил это, смотря куда-то вдали, прихлебывая настой из высокого бокала. А я чувствовал себя немного неловко. В дела князей мне определенно влезать не хотелось, но приходилось молчать и слушать. Как бы только не пожалел он потом о своей откровенности. Другие князья не позволили бы Новгород с Владимиром объединить, заметил я, когда князь замолчал. Не позволили бы, согласился князь, а ему и не надо было, он Владимир бы отдал. Ладно, что-то я разговорился и не вздумай мне болтать об этом, строго добавил он. Я не болтлив, сдержанно сказал я, а такие вещи вообще в памяти не держу. Знаю, согласился князь, потому и разговариваю с тобой. А потом с любопытством спросил. Так что, прикончил бы для меня храбро? Нет, княжа, покачал головой я, но тебе ведь моя помощь ни к чему, у тебя свои специалисты есть, в отличие от меня. «Но-но, no, no, не скромничай, специалистов у него нет. Того бандюка Рижского не ты кончил?» «Там другое. Его надо было как раз показательно прикончить, чтобы всем было ясно, кто это сделал и за что. Да и был ты-то обычный бандит. Для того, чтобы чисто убрать значительного человека, мне специалистов нет. Хотя этого жреца, пожалуй, убирать-то ни к чему». «Что-то посоветовать хочешь?» Поднял бровь князь. «Нет, княжа, отказался я. Не мне князьям советовать. Скажу какую-нибудь глупость, только рассмешу тебя». «А ты скажи, скажи, — ласково предложил он, — мы вместе и посмеемся». «Как прикажешь, княже, пожал я плечами. «Зачем говорить со слугами, когда можно поговорить с хозяином?» Князь молчал, вопросительно глядя на меня. «Нужно с самим Перуном поговорить и объяснить ему, что он может потерять Новгород из-за дурака-жреца, который решил влезть в политику и занимается антигосударственной деятельностью. Богу на людскую политику плевать, а вот угрозы своим храмам он не потерпит и жреца быстро в чувство приведет». Только надо, чтобы с ним разговаривал кто-нибудь, кого бы он боялся. Та же дорогана например. Она вполне может его из Новгорода вышвырнуть. Так что ее слова он выслушает со всем вниманием. «А ведь не глупость», – задумчиво сказал князь. «Совсем даже не глупость. Пожалуй, впрямь стоит у тебя временами совета спрашивать. Посмотрим. А давай-ка пока поговорим о тебе. С греками воевать не стал? Почему?» «Не стал, княжа. Мне от них ничего не нужно. Ради чего воевать-то? Скромный, значит. Я не скромный, я умный». — Нескромный, точно, — хохотнул князь. — Но вот насчет ума вопросы все-таки имеются. А защитники твои почему остановились? — Я попросил. Мне показалось, что дальше будет уже лишнее. И они послушались, — покивал князь. — Интересная деталь, запомним. уважаю тебя родственники, однако. Ну ладно, поболтали и хватит. Давай о делах. С чем пришел? — грек попросил передать тебе предложение от их семейства, — вздохнул я. — Тебя попросил, — изумился князь. Меня — Меня опять вздохнул я. Этого вопроса я и ждал, и что отвечать не имел ни малейшего представления. «А ты согласился?» – понимающий кивнул князь. «Наверное, потому что Акил тебе Виру заплатил?» «Я согласился раньше», – мрачно сказал я. «А насчет Виры я ему сразу сказал, что Виру не нужно. Что Вира здесь ничего не решит и будет просто напрасной тратой денег. Но он все же заплатил, и я сейчас не понимаю, что с этой Вирой делать и зачем он вообще заплатил». «Он заплатил потому, что умный», — с насмешкой сказал князь. «А вот ты не очень, сделал он тебя тут. Но зато ты честный, этого у тебя не отнять». «Почему это он меня сделал?» — недоверчиво спросил я. «Не понял еще?» — усмехнулся князь. «Значит, поймешь. Давай дальше. Что там греки от меня хотят?» Ветвь Астромира распродаст свои имущество и уедет. Ветвь Акила, которая от сестры Астромира, останется здесь. Они готовы сменить фамилию и согласны на какую-то форму княжеского контроля. «Хотят славскими стать, что ли?» – неподдельно удивился князь. «Не понял, о чем ты, княже осторожно заметил я. «Славские – это их вассальная семья. Маленькая семья, неудивительно, что ты о них и не слышал. Вот отец Акила как раз из славских. Если они славскими станут, то получится, что они побочная ветвь своих вассалов. А они плохо выйдет засмеялся князь. «От такого хода у реестровых чиновников мозги свернутся». «Я не знаю, княже честно ответил я. «Мы с акилом такие детали не обсуждали. Он просто сказал, что они выделяются со сменой фамилии. Он не сказал, какую фамилию они хотят взять». «Ладно, это мы потом с акилом решим. Ну, ты понял, как тебе Акил сделал?» «Не понял», — признался я. «Потому что ты и будешь контролером», — радостно засмеялся князь. «И ты сейчас отказаться не сможешь. Виру получил и вовремя не успел вернуть. Значит, отговорка насчет войны не работает?» «Зачем я ему вообще?» Тут твоя добрая репутация против тебя сработала, Кеннер. Такой вот забавный парадокс. Акил хорошо понимает, что ты своими полномочиями злоупотреблять не станешь, а скорее наоборот будешь ему помогать. Я вот думаю, что тебе надо бы его вообще в вассалы взять. Нет, нет, уволь меня от этого княжа. В панике отказался я. У нас семья три человека, какие нам еще вассалы? Да еще и греки. Нет, ни за что, я отказываюсь. Ладно, ладно, не нервничай так, добродушно улыбнулся князь. А вообще подумай над этим. — Подумаю, как отказаться так, чтобы ты мне больше это не предлагал, — пообещал я. Так получается, ты согласен с их предложением? — Конечно, — улыбнулся князь. — Я давно этого ждал. Думал только, что они раньше созреют, но астромировские очень уж сильно уезжать не хотели. — То есть ты не хотел их имущество растаскивать? — неверяще приспросил я. — Что за глупость, Кеннер? — возмутился князь. — Хорош бы я был, если бы вот так просто взял и начал имущество какой-то семьи раздавать. чтобы про меня дворянство подумало? Каждый ведь сразу к себе примерит. Если он так с греками поступил, что помешает со мной то же самое проделать? Ты сам задумайся, зачем мне такое? — сказал я в полном замешательстве. — Так а я тогда зачем там был? — Тебе надо было просто постоять по уголам. Ну, взял бы себе что-нибудь за труды. А не взял бы ничего, так я бы тебя потом как-нибудь по-другому отблагодарил. А я вместо этого втащил своих родственников, и теперь это я должен князю, а не наоборот. — Сочтемся подмигнул мне князь, угадав мои мысли, а я вновь почувствовал себя дураком. «Действительно, рановато начал я хвалиться умом, и главное, перед кем хвалиться?» «Ты говоришь, что Акил меня контролером хочет?» «Пришла мне в голову мысль. А ведь может быть, что мы как раз его активы прихватили?» «Нет, не волнуйся», усмехнулся князь. «Все там нормально, твои у Астромировских взяли. Только Беремир поначалу нацелился был не на то, но мы его поправили». — Оказывается, не я там рулил, а князь. Нет, в самом деле, как-то незаметно забыл я, с кем имею дело. А ведь у князя и старые главы семейств пешками ходят, а я ни с того ни с сего вообразил себя чуть ли не ферзем. — Да не расстраивайся ты, кеннер, — добродушно сказал князь, опять верно угадав мои мысли. — Никаких серьезных ошибок ты не сделал. В принципе, я даже соглашусь, что ты умный. Тебе просто опыта не хватает, не все варианты видишь. Пройдет время, и получится из тебя тот еще волчара. Я только вздохнул. Слова князя звучали, конечно, лестно, но именно здесь и сейчас не особо утешали. С убийством Астромира и твоего человека разобрался? Никаких следов, княже покачал головой я. Предположение есть, но не более того. Что за предположение? После того, как ты сказал, что отъем имущества греков не планировался, стало ясно, что в княжестве не было никого, кто был бы заинтересован в убийстве остромира Ну, может, кроме тебя, но ты этого тоже не делал. «Стало быть, остается один единственный вариант – Воислав. остромир скорее всего, знал слишком много лишнего, и Воислав предпочел не рисковать». «Очень похоже на правду», – кивнул князь. «Я тоже так думаю. И что ты собираешься делать?» «А что я могу сделать?» – развел я руками. «Если я предъявлю Воиславу претензию за убийство моего человека, он скажет, что ничего об этом не знает и, скорее всего, даже не соврет. Это если предположить, что он вообще станет со мной разговаривать». «Нет, к Воиславу идти бесполезно». «Буду аккуратно узнавать, кто у него убийствами занимается, а там уже можно будет и что-то конкретное делать». «Правильно мыслишь? Хорошо, я скажу Курту. Если у него какая-то информация появится, он тебе передаст. Но и ты, если что-то узнаешь, с ним поделись». «Поделюсь», — пообещал я. «Даже допросить дам, если вдруг кого живым возьму». «Ты мне еще вот что скажи, Кеннер», — вдруг вспомнил князь. «Что ты за слухи, что ты мой сын?» «Ну, конечно же, до тебя они только сейчас дошли. Верю, верю». Думаю, он просто пытается выяснить мое к этому отношение. Многие ведь на моем месте были бы только рады такие слухи поддержать. Можно подумать, что это я их распускаю. С досадой ответил я. Что я могу тебе ответить, княже А кто распускает? Да там давно все само собой крутится, и любое событие рассматривается как подтверждение. Пошел я на княжий двор. Ага, к папе идет. Это уже вообще похоже на массовое помешательство. У меня даже родная бабка вдруг засомневалась. Ольга-то презрительно хмыкнул князь. Вечно она ищет какие-то тайные смыслы, и в результате вечно находит себя дурой. Хм, только выдал я, не знаю что сказать. У князя с Ольгой, похоже, давняя и взаимная нелюбовь. Впрочем, лезть еще и в их взаимоотношения мне совершенно не хотелось. «Ладно, ладно, не буду про Ольгу», — хмыкнул князь, неправильно истолковав мое мычание. «Все понимаю, родная кровь, все такое, однако с этой ситуацией надо что-то делать». Началось-то с легкой шутки, кто ж знал, что это выльется в такое непотребство. Вот только не представляю, что тут можно сделать, вообще ничего в голову не приходит. Может и в самом деле тебя усыновить? Хорошо, что я в этот момент не пил чая, то б я точно подавился, возможно, даже фатально. А так я всего лишь вытаращился на князя в немом изумлении. Да шучу я, махнул рукой, уже думая о чем-то своем. Не бери в голову. «Ладно, Кеннер, что ты засиделись мы с тобой. Не буду тебя задерживать. А Акилу скажи, пусть подходит, обговорим детали». «Марин, тут замок!» – прошептала Лена. «Здоровенный!» «Пустяки!» – пропыхтела Марина. «Чем больше замок, тем проще открывается. Дай-ка пролезть». Замок и впрямь поддался практически сразу. Послышался легкий скрип, щелчок, и огромный ржавый амбарный замок сдался умелым ручкам опытной взломщицы. Девушки, осторожно, стараясь не скрипнуть, приоткрыли обитую железом дверцу и вылезли на чердак. «Здесь кто-нибудь есть?» Лена пыталась разглядеть хоть что-нибудь в беспросветной тьме. «Нет никого. Вон выход на крышу. Держи меня за руку и пойдем. Только стараюсь идти очень тихо. В таких домах на последнем этаже хорошо слышно, когда кто-то по чердаку ходит». На крыше было холодно. Студенный ветер налетал порывами, швыряя в лицо мелкие снежинки и заставляя девушек поеживаться. «Марин, посмотри, я шубку не испачкала?» «Вроде не испачкала. Нет, надо же придумать, пойти на дело в песцовой шубке». «Ну, я подумал, что в белой шубке как раз хорошо на фоне снега замаскируюсь». «Виновата», — сказала Лена. «Да-да, настоящая разведчица», — с нескрываемым сарказмом заметила Марина. «Они, которые настоящие, именно так в разведку уходят, только бриллиантов на себя обычно побольше вешают». Девушки дружно похихикали, а потом, наконец, обратили внимание на цель разведки. «Большое поместье», – задумчиво сказала Марина, обозревая комплекс зданий через дорогу. «Хотя у греков и семья большая». «Здесь даже не все греки», – подчеркнула Лена, тоже оглядывая поместье. «Здесь только который от Астромира, мы с ним посильнее воюем. А другая ветвь не здесь живет, но мы с ними совсем слабо воюем». «Посильнее, послабее», – озадаченно заметила Марина, – «как-то сложно выходит». «Кеннер всегда сложно воюет», – авторитетно пояснила Лена. Он, по-моему, сам не всегда понимает, где он воюет, а где нет. «Так, вот здесь что-то странное», – пробормотала она, разглядывая поместье в бинокль. «Что там такое?» – заинтересовалась Марина, тоже берясь за бинокль. «Зеленый флигель, видишь? За ним какая-то серая постройка, а в щель между ними немного видно дворик. Не могу понять, что там». «Серое здание – это явно прачечный, а дворик бельем завешено Что то в этом странного увидела?» «Какой дурак в мороз белье на улице сушит?» «На морозе белье отлично сохнет», — Марина посмотрела на нее с иронией. «Сразу видно аристократку. Ты, наверное, вообще не знаешь, как белье стирают». «Почему-то я не знаю», — обиделась Лена. «А в экспедиции я что, со слугами езжу? Сама стираю и кеннеры еще стираю. Просто никогда не слышала, чтобы на морозе сушили». «Да? Ну, извини. Слушай, надо бы грекам какую-нибудь диверсию устроить». «Какую еще диверсию?» — запаниковала Лена. «Даже не вздумай. Я еще от прошлой не отошла». Кеннер на меня так подозрительно поглядывал, у меня каждый раз сердце в пятки уходило. Хорошо, хоть так ничего не спросил, но мне и без того хватило. Да ничего серьезного, всего лишь легкая шалость, убеждала ее Марина. Просто, чтобы греков в тонусе подержать. Знаю я твои шалости, Лена колебалась. Марин, мы же договорились всего лишь разведку провести. Никаких жертв и разрушений, торжественно поклялась Марина. Даже ущерба имущества не будет. «Ну, если так», — неуверенно согласилась Лена. «Ну, смотри, Маринка, если что, я тебе Кенрус дам, сама будешь ему шалости свои объяснять». «Да объясню, объясню», — легко отмахнулась Марина. «Вот смотри, что сейчас будет».